Глава 8 Королевство Элтонин. Жрицы Радуги. Свора Слетча неслась практически без остановок. Вожак чуял, что время уходит. От этого ощущения хотелось беспрерывно выть. Отчаяние рвало жилы и сбивало лапы в кровь. Короткие передышки и пеные спасти, пасти, сильнейшие из самых лучших, мчавшиеся рядом с ним, скрипели зубами, свешивая языки набок. Слэч чувствовал, как тает след золотой крови в его жилах, и это означало одно — дракон или уходит, или уже ушел оттуда, где находился до этого. Вожак Ищеек несся за тенью ауры, забыв про сон и еду, и если бы не сфора, за которую он нес ответственность, чал бы без остановок. Стая не отставала от него по своим способностям — но Слэч был вожаком, и магия крови в нем играла сильнее. Ищейка не ожидал, что тающий золотой след приведет свору к избушке хранительницы врат. Это было неприятно. Служительницы Ириды или Самовилы отличались упертым характером, бесстрашием и признавали только власть своей богини. А еще считалось, что в ночь полной радуги когда вокруг самой яркой звезды созвездия дракона зарождался радужный пояс, и его было видно всему миру, жрицы распускали волосы, одевали белые одежды и выходили из своих лесов, водоемов и полей к людям. Тем, кто откликался на их зов, вело очаровывали, соблазняли и через положенный срок рожали от них детей. Девочек оставляли себе, мальчиков подкидывали к порогу дома отца». Дети, рождённые от такой связи, были одарёнными и магически, и физически. Девочки становились хранительницами радужных водщин и всего живого, помогали ипостаси богине питать свою сущность, чтобы нести по миру жизнь и драгоценную влагу. Мальчиков охотно брали в ученики магии воины, из них получались отличные знахари и ведуны. Рождённые от водных самовил юноши становились отличными мореплавателями. Все знали, если на корабле рулевой «сын» виллы, то бури, шторма и другие неприятности обойдут корабль стороной. И вот к такой вот хранительнице свору ищеек вынесла ранним утром. Буквально за пару сотен метров последний искр золотой крови и стаяли в утреннем сумраке. Но Слэч уже чётко осознавал — где все это время находился золотой дракон и уверенно довел стаю к месту. Обратившись в человека, пес вышел на поляну перед избушкой и огляделся, подмечая мелочи, невидимые простому человеческому глазу. Примятая трава, обожженные ветви деревьев, потемневшая от огня часть поляны о многом рассказали лучшие королевской ищейке. Слэдж осторожно двинулся в сторону избушки. Но не успел он сделать и пару шагов, как дверь распахнулась, и на порог вышла хранительница врат в простой тканной рубахе, платке, накинутом на плечи и с косой, перекинутой на грудь. Мужчина непроизвольно выдохнул. Бытовало мнение, что перед самовилой или вилой, как звали в народе жриц Ириды, никто не может устоять не только в дни радужной звезды, но и в простое время, если последний нужно было очаровать, завлечь и подчинить. Приветливо кивнув незваному гостю, хозяйка пригласила мужчину в дом. Слэдж от приглашения отказался. Ни время и ни место поддаваться зову жрицы. Райана ждет своего дракона. «Хозяйка!» — начал он. «А что за гости из неведанного мира были у тебя на днях?» — поинтересовался он в лоб. «Так свои заглядывали, путешественники по мирам». — с улыбкой ответила хранительница, зябко поведя плечами в предрассветной прохладе. «А кто такие? У тебя ли ещё гостят?» Уже зная ответ, продолжил расспросы Слэдж. «Так уж ли ещё вчера по дню на тракт?» Глядя в глаза ищейки, всё так же ласково улыбаясь, словно неразумному дитю, ответствовала вилла. Пёсья кровь от такого отношения начала потихоньку закипать от злости на виллу, и себя за несдержанность натуры. Ищейка едва слышно рыкнул, услышав, как собратья, чующие ложь так же, как и он, недовольно заворчали в кустах. «А может, куда в другое место отправились гости? Не чую я, чтоб след к тракту вел. В избе он обрывается», — прорычал начальник королевского тайного сыска, поводя носом, который в человеческой ипостаси обладал завидным чутьем. Возле избы пахло странной птицей с огненной кровью, золотым драконом и неожиданно дикой кошкой. — Дракон с кошкой, что ли, в наш мир прибыл? — хмыкнул про себя Слэдж. Со своей закуской путешествует, видно. Злость потихоньку проходила, возвращался холодный расчёт и трезвый взгляд на вещи. Хозяйка лгала, но поймать на лжи без доказательств не представлялось возможным а то, что трава примята, выжжена. Так ведь заявит, мол, опыта ставила или волшбе тренировалась. И попробуй докажи, что врет. «А что за птицу невиданную к тебе занесло?» Склонив голову к плечу и уже в открытую принюхиваясь к запахам, напрямую поинтересовался Слэдж. «Может, покажешь?» «Птицу?» Заплетая кончик осы, протянула хранительница. «Ну, разве только соколика вестового от сестры по ветром ветрам на днях заносила?» Повела плечом, и край платка сполз, открывая белоснежную кожу шеи и ключицу. Жилка на горле билась голубой тоненькой ниточкой, вызывая образы, совсем не подходящие случаю. В висках начала закипать кровь. Трезвость мысли отступала на задний план. Захотелось шагнуть к крыльцу — схватить хозяйку за плечи, притянуть к себе и впиться губами в женские уста, стереть ехидную улыбку с лица грубой страстью и жестокой нежностью, порвать, поломать, подмять, взять за загривок, прикусить жилку зубами до первой крови, печатью пометить «Моя». Слетч тряхнул головой, отгоняя наваждение, моргнул раз, другой, отступая от крыльца. Включился слух. Кровь отлила от ушей, и щейка вздрогнула, обнаружив, что руки наполовину превратились в пёсье лапы. Паника неожиданно сжала сердце горячей рукой. — Так вот он какой, зов вилы! — мелькнула мысль. — Поведёшься и не поймёшь, как власть над собой потеряешь. Вожак в человеческом обличии отступил ещё на шаг к лесу, приводя в порядок тело и мысли — стараясь не смотреть на хозяйку по-прежнему плавными, завораживающими движениями плетущую косу. «Добро, коли так, хранительница!» — прорычал напоследок. «Прощай тогда, что ли?» — махнул, поклонился головой. «И тебе доброго пути, пёс королевский! Заходи в гости, приглянулся ты мне!» Перекинув косу за плечо, спускаясь с крыльца, пропела вилла. «Рада буду тебе всегда, особенно в ночь полной радуги!» Не шла, плыла на него жрица радуги. И следч, словно ошпаренный пес, нарнув в кусты к стае, мгновенно сменил ипостась, и ищейки рванули вслед за вожаком подальше от соблазнительной виллы. Вслед удирающим, поджав хвосты псам, Летел заливистый, завораживающий, душу переворачивающий и вынуждающий вернуться назад, к избушке, смех. Хотелось лапами зажать уши, чтобы не слышать зов, и мчаться, мчаться как можно дальше от гибельного чувства, впервые после мертвого сна, тронувшего черствое сердце пса, забывшего, что такое и женская любовь, и женская ласка. Ищейка взвыл увеличивая скорость. Послышался ответный вой своры, понесшийся за следчем. Четырехлапые соскорей не понимали, что напугало вожака и погнало с такой силой и скоростью прочь от поляны. Кроме странной женщины средних лет в серой шале, возле избы никого не было. А странный женский запах и радужная аура опасности не представляли. Билась в песьих головах мысль. Но, повинуясь инстинкту, Ищейки мчались вслед-вслед туда, куда вел вожак. А он летел, не разбирая дороги до тех пор, пока в ушах не перестал биться смех хранительницы, а образ хозяйки не затмила кровавая пелена усталости. Слетч рухнул за много миль от сбы, тяжело дыша, вывалив из пасти язык и не имея сил стать человеком. Следом за ним на лесную поляну примчались и без лап падали рядом псы и своры. Бока тяжело вздымались и уже не блестели от пота. Спью с ей шерсти, и из широко распахнутых пастей срывалась пена. Легким не хватало воздуха, глаза олели от натуги, лапы не держали собак. Хотелось пить и спать, спать и пить. Собрав остатки сил, Слетчет дал команду на отдых, и свора, не сговариваясь, провалилась в тяжелый сон. Далеко от места отдыха псов, в комнате наверху башни дракона, бессильно взвыла тоскливым воем гиена. Райна Эдосих обратилась в зверя и металась, сметая все на своем пути. Наконец, утомившись, рухнула на кровать, чтобы забыться тяжелым сном. Сном, в который придет за ответом Ананта, одарив не справившуюся с задачей Верховную Жрицу лаской ледяной вечности. И кто его знает, чем на этот раз закончатся божественные ласки? Пробуждением Райны или переходом в мир страшных снов и жестоких иллюзий богини ночи?